И доверчивый человек. Далёкий от мысли о том, что мы его надуваем, он сам полез на крючок. А почему вы прямо не явились ко мне, спросила. Вам не зачем было останавливаться в гостинице? К чему всепетильность при наших теперешних отношениях? Сеньор вмешался Моралис, отвечая за меня. Мой господин немножко церемонен. Есть у него такой грешок. Он не обессудит меня, если я упрекну его в этом. «Не скажу, однако», — добавил мой слуга, «чтобы он не заслуживал некоторого извинения за то, что не решил соявиться к вам в таком виде. Дело в том, что нас обокрали дорогой. У нас отняли все наши пожитки». «Этот парень сказал вам правду, сеньор Дамоядос», — прервал я его. «Случившееся со мной несчастье было причиной того, что я не остановился у вас. Я не посмел явиться в этом платье на глаза невесте, которая меня ещё никогда не видала, и выжидал возвращения слуги, отправленного мной в Колотраву. Это происшествие, возразил старик, не должно было помешать вам заехать ко мне. И я намерен тот же поселить вас в своём доме. С этими словами он повёл меня к себе. По дороге мы беседовали о немой краже. И я заявил, что вместе с вещами лишился также портрета Флорентины, и что это меня особенно огорчает. На это старик, смеясь, возразил, что мне не за чем сетовать на потерю, так как оригинал лучше копии. Действительно, как только мы вошли в дом, он позвал свою дочь, которой не исполнилось ещё 16 лет и которую можно было почесть за совершенство. Вот юная особа обратился он ко мне, которую покойный брат обещала вам. Ах, синьор, воскликнул я с пылом. Вам не к чему объяснять, что передо мной любезная Флорентина, её очаровательные черты запечатлелись в моей памяти и ещё сильнее в моём сердце. Если утерянный мною портрет, который был только слабым наброском таких чар, смог воспламенить меня тысячами огней, то судите сами, какие чувства должны волновать меня в эту минуту. Ваши речи слишком лесны, сказала Флорентина. И я не настолько счастливна, чтоб считать себя достойной таких похвал. Может себе с нас продолжать свои комплименты, прервал старик наш разговор. В то же время он оставил меня наедине с дочкой и увёл Моралеса. "Друг мой", сказал он ему. "Воры без сомнения украли у вас все вещи, вероятно, также и деньги, тем более, что они всегда с этого начинают". "Да, сеньор", отвечал мой товарищ. "Огромная шайка бандитов" Налетело на нас возле Костиль Бласо. Они оставили нам только одежду, которая на нас. Но мы не замедлим получить тратты и тогда приведём себя в порядок. В ожидании ваших тратт, возразил старец, вынимая кошелёк из кармана. Вот 100 пистолей, которыми вы можете располагать. Нет, синьор, воскликнул Моралес. Мой барин их не возьмёт, вы его не знаете. Он черт возьми ужасно степилен в таких делах и не занимается направо и налево, как иные папенькины сынки. Несмотря на свой возраст, он не любит влезать в долги и готов скорее просить милостыню, чем занять хотя бы мораведы. Отлично делает, сказал наш мерицкий горожанин. Я ещё больше уважаю его за это. Сердце Петь не могу, когда люди берут в долг. По-моему, это простительно только дворянам, ибо у них издавна повелся такой обычай. Не стану принуждать твоего барина, добавил старик. Раз он обижается, когда ему предлагают деньги, то не стоит и говорить об этом. С этими словами он собрался сунуть кошелек обратно в карман, но мой компаньон удержал его за руку. «Постойте!» — сеньор Демойодес сказал он.